Глава девятая. Альберт. Пятница. Вечер. Городская психиатрическая больница. Альберт следил из своей машины за доктором Марком Карлином, который стремительно сбежал со ступенек перед главным входом в психиатрическую больницу и направился к черному длинному автомобилю, стоявшему на вип-парковке. Карлин выглядел уставшим. Альберт разглядел, что тот бледен, а волосы взъерошены что не мешало ему выглядеть элегантно и как-то отчужденно. Так аристократ смотрится на фоне черни. Марк нырнул в машину, завел мотор, вышел и закурил. Его присутствие здесь означало одно. У него остались сутки, может, двое. Они вычислили Лили, значит, вычислили мать. Значит, до него самого при всех ухищрениях остался шаг. Он должен во что бы то ни стало успеть закончить начатое и сделать то главное, что нужно было сделать еще 10 лет назад. Он еще пытался соревноваться с полицией, идиот. Отклонился от своего курса, потерял время. Что ему удалось добиться? Ток-шоу про насилие в семьях вспыхнули и растворились в шуме, который поднялся из-за пропажи Кевина Дарси. Быдло массе намного интереснее читать про звезду, чем задумываться о такой важной проблеме. Он потерпел неудачу? Может, все-таки нет? Карлин сел в машину и выехал с парковки. Нужно подождать еще несколько минут. Альберт давно обзавелся дубликатом нужного пропуска, чтобы можно было прийти к Лили в любое время. И несколько раз проводил ночью ее постели, наблюдая за тем, как сестра спит, охраняя ее сон. Сейчас он не будет охранять ее сон. Во внутреннем кармане пиджака лежали морфин и шприцы. Он принесет ей избавление, которое нужно было принести давно о котором она молила, снова и снова пытаясь покончить с собой. Он был таким чёрствым Он помогал другим, но не ей. Ему было стыдно. Но он не мог, не мог проститься с ней. А сейчас сам себе не оставил выбора. Альберт провел чуть дрожащими пальцами по глазам, убирая несуществующие слезы. Вылез из машины, проверил, что пропуск действительно на месте, запер автомобиль и пошел по широкой дуге к черному входу в больницу. «У него максимум полчаса, потом нужно возвращаться».